Глава шестьдесят пятая Когда Габриэль в первый раз предложил ей умереть, Элизабет выглядела лет на сто, если не больше. По вискам струился пот, блузка прилипла к телу. одуряющая жара вот уже две недели не спадала — а поток посетителей не истекал. Они были все одинаковые, коротко подстриженные волосы, хлопчатобумажные костюмы, галстуки ярких расцветок, мокасины платочек в кармашке, и у всех в голове одно и то же простое, как детская мечта. «Я тоже хочу контракт века». В тот день... В крошечном офисе филиала Ассоциации из-за неисправного кондиционера, гнавшего то раскаленный воздух, то ледяной, были затронуты следующие темы. Обустройство общественных туалетов. Протекторы для велосипедов, устойчивые к пыли. Грузовики Рено. Переработка свиных фекалий. И это... Не считая двух факсов, которые непрерывно передавали информацию, всем хотелось поучаствовать в экономическом чуде. Закрыв глаза, вытянув на столе руки, Элизабет дышала, как загнанная лошадь. «Мне не справиться». Может, от того, что Франция разучилась производить что-либо, кроме предметов роскоши? На мгновение ее веки приоткрылись, в глазах сверкнули молнии. — Элизабет, тебе не кажется, что самое время остановиться? Она долгое время сидела неподвижно, похожая на непроницаемого башка. — Ты знаешь, что я одержимая. «Только смерть меня остановит!» — проговорила она, еле шевеля губами. «Об этом и речь!» Предложение отскочило от нее и пошло гулять по городу среди уличного гамма велосипедных звонков и криков разносчиков. Второй раз момент был выбран более удачно. Была ночь... Они по привычке лежали, она со стороны будильника, он со стороны бальзака. Вместо баранов Габриэль предпочитал читать количество персонажей на единицу измерения. Когда их собиралось порядочно, он без труда засыпал, не мучимый никакими терзаниями. Он так долго ждал этого счастья спать вместе. «Мне страшно», — сказал он. «Садовники всегда пугаются, когда темно. Это известно. Что еще?» «Ты губишь себя работой. Что ж, умру за живое дело». Габриэль приблизил губы к ее уху и самым своим задушевным голосом поведал ей о том, как он понимает конец жизни перед тем... Как отправиться в последний путь, неплохо набраться сил, дать себе отдых, оставить все свои роли, нагрузки, обязанности, прошлое, быть готовым уйти налегке. Она расслабилась в его объятиях, что доказывала, слушает. До сих пор она редко слушала его с таким вниманием. Оставить прошлое — значит, оставить тебя. С любой другой он бы подумал. В нашем возрасте уже не расстаются, но не с ней. Она могла покинуть его в любой момент. Он вздрогнул. Он ответил, что их прошлое было всего лишь терпеливо и мучительно возведенной конструкцией, на которую они теперь водрузили чудесное настоящее. Она пробормотала «Ты становишься слишком сложным» и уснула. «Хорошо. Предположим, что я следую за тобой в очередной раз. Как быть с моими детьми?» Она наставила на него кривой ножичек, исправно служащий ей для очистки кусочков грейпфрута. Он задумался. Он знал, как любила она своих сыновей. «Хочешь, чтобы они наблюдали за твоей агонией в одной из парижских клиник?» Она улыбнулась. Ей импонировало, когда оперировали фактами, пусть и самыми отталкивающими. «Опаздываю!» — вскрикнула она и побежала одеваться. Прошла неделя. Больше они этой темы не касались. «Я готова», — сказала она в один прекрасный день.